Присоединение Польши Император вызвал к себе диаков Тайного, посольского и податного приказов Малюту, Остромира и Егория. «Четыре года минуло уже, как я вам дьяки дал задание» по устройству русского мира. Часть заданий этих вы уже выполнили. Византия, Дания и Болгария стали вассалами Руси. Теперь настало время приступать ко второй части, а именно, вассальные славянские государства Польша, Чехия и Болгария должны войти в состав Руси на правах земель. С ванголами в ближайшие годы войны не будет. Можно спокойно этими делами заниматься. «Что скажете мне, диаки? Первым начал отчитываться Остромир, поскольку императорский пристав Польского королевства Семен по должности входил в ведомство посольского приказа. «Благодаря мудрым поверениям твоего императорского величества, государь наш Юрий которое мы все воплотили в действие по мере наших сил, Польша к вхождению в империю вполне готова. Ближе к делу, Остромир!» Про мудрость мою мне уже все давно известно. Слушай, государь, как ты, государь, помнишь, восемь лет назад, после того, как мы помогли молодому королю Казимиру подавить всех мятежных польских князей и шляхтичей, ты их в очередь отписал в свое владение, а потом мы в них заселили своих дворян. Так что во всех польских землях, кроме хуявии, наши дворяне владеют тремя четвертями поместий. На остальной четверти земель сидят князья и шляхтичи, сохранившие верность королю. В Куявии все земли принадлежат королю и его вассалам. Тогда же в Польше ты повелел ввести в действие русские уложения. Согласно уложениям наши дворяне платят подати в нашу казну и несут воинскую обязанность императору. А вассалы короля платят подати ему и поднимут дань в нашу казну. Гоинской служба не обязана королю. Так что вассалы Казимира по сравнению с старшими дворянами платят существенно больше. Ясное дело, они этим недовольны. Многие из них уже обращались к приставу Семену с просьбой принять их под твой сюзередитет. Семен им отвечает, что без согласия короля сделать это ты не можешь. Король Казимир этими прошениями уже завален по уши. Однако он по своей гордыне всем отказывает. Сколько именно таких просителей, точнее скажет Егорий, по сбору дань и пристав отчитываться перед ним. Польша нам платит дань в 30 тысяч гривен в год, то есть по 2,5 рубля с дыма в год. Воссал Казимир, имеющий сотню дымов, платит 25 гривен. Не маленькие деньги. Города польские тоже платят нам дань в таком же размере, сверхподатей своему королю. Поэтому городские магистраты тоже рвутся к нам и тоже осаждают короля. Он им тоже отказывает. Так что горожане и селяне обоими руками за то, чтобы добровольно присоединиться к Руси». «А кто против?» «Против сам Казимир», — ответил малюток. «И близкие к нему верможи, которые имеют доступ к королевской казине, Если королевство становится польской землей Руси, право распоряжаться казной, собранной из податей. У них исчезает. — Какими воинскими силами обладает Казимир? — спросил Юрий. — Всего у него может быть около четырех тысяч конницы и до восьми тысяч пехоты, но это по полному списочному составу. Если же вычесть счесть тех и горожан, кто готов присоединиться к Руси, У него останется не более тысячи конницы и тысячи-полторы пехоты. Значит, те, кто готов присоединиться к Руси, могут выставить против Казимира три тысячи конницы и шесть тысяч пехоты. у ну, не все из них рискнут выступить против короля воинской силы, а это как ни крути, мятеж получается. И в случае неудачи они легко могут головы лишиться, — ответил Остромир. Так что, думаю, они смогут собрать тысячи-полторы конницы и тысячи-две пехоты, то есть примерно столько же, как и у Казимира. Государь, мои люди готовы распустить слухи, что в случае такого мятежа наш гарнизон в Польше поддержит мятежников, вступил в дискуссию Малюта. Наша пехотная рать в состоянии разгромить и войска Казимира, и войска мятежников, если до этого дойдет. К тому же и колеблющихся князей можно подкупить за задешево. Тогда у мятежников точно соберется гораздо больше сил, чем у Казимира. К тому же при условии превосходства сил мятежников Казимир вынужден будет сесть в осаду в стольном иновроцлаве. в Ротславе. А магистраты и все горожане будут встанить за мятежников, так что осада долго не продлится. Казимир вынужден будет сдаться дополнил Остромир. «Да — Вопрос такой возникает, батюшка-государь, — вступил в обсуждение Малюта. — Что нам выгодней? Взять город и перебить всю шляхту Казимира или принять их сдачу? Да и с самим королем что делать? — Город разорять не будем. Нам нужно добровольное присоединение. Ну, или почти добровольное. Да, и дочь Валентину с внуками обижать не хочется. Так что... Сдачу примем, а потом соберем общепольский сейм всех сословий. Думаю, большинство проголосует за присоединение, так? Далека мудрость твоя, государь, никуда они не денутся, — под поддакнул малюта. Однако тогда другой вопрос возникает. Что делать с вотчинными землями самого Казимира и его вассалов? На Руси вотчинные земли уложениями не предусмотрены. Может, все же их при штурме перебить? Выразил сомнение Малюта. Да, это вопрос. Сами что думаете, дьяки? А давайте новочные земли установим в податном уложении удвоенную подымную подать, предложил Егорий. Тогда они через несколько лет сами предложат новочные земли в казну забрать. Но с размерами поместика быть... — снова попросил Малюта. — У нас на Руси дворянину положено поместье в сотню домов, а малодворцу — в четверть сотни, а у Казимира и его князей в очереди много больше. — Тогда предложен королю и князям выделить равные поместья всем своим вассалам и всем их детям по решению сейма общепольского. Думаю, тогда размеры поместья станут намного меньше». — вынес предложение Егорий. — Так оно и будет, — подтвердил Остромир. — Ты же, государь, в свое время так с поместьями бояр твоего великого князя Всеволода Юрьевича поступил. — Мало кто против воли императора русского смелится на семя выступить, если таковые вообще найдутся. Сила войска русского и зоркость тайного приказа императорского всем известны. Присоединился к общему мнению Егорий. «Быть посему, Казимира назначу наместником польской земли, а будет противиться Упяку в ссылку в Вологодскую землю, наместником самого дальнего уезда. А Валентину с внуками во Владимир к себе возьму», заключил обсуждение император. «Действуйте, дьяки! Весной все подготовьте, а летом начнем». Но перед началом должите мне конкретный план, кто, когда, где и что делать должен. Все должно быть строго добровольно. С виду, понятное дело. Однако же в поморье и в городской земле у польской границы, на всякий случай, сосредоточьте по конной рати. Отвечаешь за все ты, Астромир. В апреле 47 -го года по всем польским землям Малой Польши, Силезии, Великой Польши, Помории, Куявии поползли слухи о готовящемся к князьями мятеже против короля Казимира, будто бы мятежники будут требовать присоединения Польши к Руси. А в мае пошли упорные слухи, что русские войска поддержат мятежника со стороны Русской Помории и Русской Пруссии. Слухи эти дошли до ушей короля. Казимир вызвал к себе императорского пристава Варлама и прямо вопросил, собирается ли Русь поддерживать законного короля в случае мятежа. Пристав ответствовал, что ни про какой мятеж ничего не знает. Король настаивал на ответе. Если вспыхнет мятеж за присоединение Польши к Руси, будет ли рать Варлама поддерживать короля или мятежников? Барлам ответил, что без прямого указания императора никаких действий предпринимать не будет, но незамедлительно пошлет письмо императору с просьбой дать инструкции на случай такого мятежа. 5 мая мятеж вспыхнул сразу во всех землях. В Куявии королевское войско подавило мятежников, но уже 13 мая к Ину Вроцлаву со всех четырех сторон подступили войска из мятежных земель числом, Превосходящее королевское войско в Казимир со своими сохранившими верность воссалами заперся в стольном граде, перед этим послал гонца Фрисову Варламу. Тот ответил, что ответа на свой запрос еще не получил, а потому никаких действий предпринимать не будет. Мятежники обложили город и приступили к подготовке штурма. 15 мая От западной и восточной границ прискакали концы, сообщившие, что на польские земли вступили русские войска. На следующий день русская пешая рать во главе с императорским приставом подступила к городу и встала лагерем. Воролам через Глашатов вызвал к себе в шатер вождей восставших и самого короля. Когда все собрались, сообщил, что император повелел обеим сторонам Кровопролитие немедленно прекратить. По слову императора, собрать общий польский сейм всех сословий по образцу русских ежегодных соборов. На этом сейме принять совместное решение, оставаться ли Польша в королевством или стать польской землей в составе Руси. В последнем случае на всей польской земле вводятся русские вложения, а выплата ежегодной дани прекращается. Император твердо обещает. Выполнить решение Сейма. На созыв Сейма и принятие решения император отдает две недели. В это время русские войска, введенные в Польшу, обеспечат покой и порядок. Казимир попробовал возражать, ссылаясь на право короля единолично решать такие вопросы. На это Варлам ответил, что императора направляет сам Архангел Гавриил, потому воля императора священно. Своего иззятия и внуков Юрий Всеволодович при любом исходе сейма в обиду не даст, добавил Варлам. По решению императора объявили и объявили его воинам мятежников, и горожанам, и те, и другие с облегчением вздохнули. Кровопролитный штурм города не состоялся. 30 мая в ратуше Инновроцлава собрался сейм Польши. Присутствовали делегаты со всех земель, городов и от всех сословий. Служители управы пристава провели беседы со всеми князьями, сторонниками короля. Войсковые священники говорили с иерархами польской патриархии, убеждая их, что права патриархии сохранятся в прежнем объеме. Самым сильным аргументом были русские пушки, стоящие на валах, быстро построенных полевых лагерей русских ратий направленные и на город, и на лагеря восставших. Сейм заседал три дня. На третий день, подавляющим большинством голосов, делегаты приняли решение о присоединении к Руси. На следующий день патриарх польский Гермоген отслужил в Кафедральном соборе Святой Софии благодарственный молебен о прекращении смуты, о присоединении Польши к Руси, о здравии императора русского Юрия Всеволодовича, его в должность наместника польской земли, князя Казимира Конрадовича. Русские войска свернули лагеря и двинулись в обратный путь. За исключением ратью Варлаама, который стал дьяком управы польской земли. Служители управы приступили к составлению описи земель, нарезки уездов, волостей и На встречу войскам из Руси ехали караваны служителей, Формируемые управу новорусской земли и уездные управы.